Глава 50. Метод старого Нила. Половина седьмого вечера за обеденным столом семьи Маретти. Колейн, почему обычный консультант должен с до экрана уходить на работу? И не будут ли непредвиденные ситуации в охранной компании опаснее простой работы? Денсон наколол на вилку картошку из блюда с тушёнкой говядиной и поднял этот вопрос. Колейн осторожно выплюнула кости и жаркова и дал готовый ответ. Некий архив нужно было немедленно доставить в Бэклендс. Я должен был присутствовать при передаче и убедиться, что ничего не пропало. Как вы можете догадаться, группа ублюдков, только и умеющих, что размахивать кулаками, не знает Фейсак. Вот слушав его ответ, Бенсон, который только что прожевал кусок говядины, вздохнул. Да, без знания сейчас никуда. Воспользовавшись открывшейся возможностью, Кален достал пятифунтовую банкноту и протянул её Бенсону. Это премия, которую я получил за сегодня. Пора её тебе прикупить приличную одежду. 5 фунтов? Воньсон сказали Бянсону мелится. Бенсон взял купюру и несколько раз на неё посмотрел. С трепетом и сомнением в голосе он произнёс: "Твоя охранная компания настолько щедра?" Зарплата Бенсона составляла 1 фунт и 10 сул, что означало всего 6 фунтов каждые 4 недели. Да он за целый месяц зарабатывал только на фунт больше премии Клейна. И с подобной зарплатой он сумел поддерживать своих братьев и сестру, предоставив достойное место для проживания и позволяя есть мясо 2-3 раза в неделю. Каждый год они могли даже покупать несколько новых вещей. Ты во мне сомневался? Колин специально ответил вопросом на вопрос. Бёнсон усмехнулся. Я сомневаюсь, что ты настолько смел, чтобы ограбить банк. Ты не тот человек, который умеет лгать. Серьёзно ответила миลิсса, опустив на стол вьюлку и нож. Я не тот, кто привык лгать. Клейну сразу стало стыдно. Хотя ложь Клейна и являлась результатом обстоятельств, то, что он не соответствует ожиданиям сестры, и сильно его опечалило. Задание было довольно важным и срочным, а ей играла в нём решающую роль. Из-за этого мне заплатили целых 5 фунтов, пояснил Клейн. В некотором смысле то, что он сказал, было правдой. А что касается 5 фунтов, которые ему возместят, те, которые он использовал, чтобы вступить в годотельный клуб, Колин планировал их скрыть. Во-первых, если бы он снова принёс домой 5 фунтов, то он бы погалба своих брата и сестру, заставляя их подозревать, что он совершил что-то незаконное. И во-вторых, Клен должен сэкономить, чтобы купить ингредиенты для практики в качестве провидца и получить больше знания о мистике. Бенсон с удовольствием откусил кусок пшеничного хлеба и задумался. Моя работа не требует представительного внешнего вида. Если быть совсем точным, хватит и той одежды, что уже есть у нас дома. Не дожидаясь, пока Клен его перебьёт, Бенсон продолжил свою мысль. "Клейн, с твоей премией у нас действительно появятся некоторые сбережения. Я планирую купить несколько книг по бухгалтерскому учёту и пару учебников". Клейн мялится: "Я хочу, чтобы моя зарплата уже через 5 лет была не ниже двух фунтов. Ха. Как вы знаете, наш босс и его управляющие имеют дерьмо вместо мозгов, и у них начинает вонять изо рта сразу, как только они его откроют". "Отличная идея", согласился Клейн. И воспользовался этой возможностью отвести разговор в сторону. Почему ты не читаешь книги по риторике из моей комнаты? Для того, чтобы получить достойную зарплату, крайне важно быть по-настоящему образованным и правильно строить свою речь. Возможно, когда-нибудь в будущем в королевстве Лойн появятся экзамены для государственных служащих, подготовка даст ему преимущество. Глаза Бянса загорелись, когда он про это услышал. Я действительно об этом забыл. Тост за прекрасное будущее. Он пил не имбирное пиво, вместо этого он разлил по чашкам прозрачный устричный суп и чокнулся со своим братом и сестрой. Выпив прозрачного супа, Кален посмотрел на свою сестру, которая всё ещё продолжала бороться с жареной рыбой. Он усмехнулся и сказал: "Помимо Кнегбёнсена, я думаю, Милиссе нужно новое платье". Милисса подняла голову и быстро замотала головой. "Нет, я думаю, что будет лучше сохранить их". Кален закончил предложение за неё. Именно. Милисса кивнула в знак согласия. На самом деле, если вы не будете искать лучшие ткани и гнаться за последней модой, платье не выйдет слишком дорогим. Мы даже можем сохранить оставшиеся деньги. Калейн ответил так, чтобы не возникло дальнейших разногласий. Бьенсон добавил: "Милисса, ты же не планируешь надеть старое платье к празднику шестнадцатилетия Селены?" Селена Вудс это одноклассница и хорошая подруга Милиссы. Она была родом из довольно обеспеченной семьи. Брат практикующий адвокат. Атьетс, старший сотрудник филиала Бэклунского банка Тонгона. Тем не менее, так называемый праздник был только приглашением друзей на ужин, где они болтали и играли в карты. Хорошо. Милиса опустила голову и неразборчиво пробормотала свой ответ. Затем безжалостно разрезала надовой кусок тушёной говядины. После короткого молчания она вдруг что-то вспомнила и резко подняла голову. Наша соседка, мисс Шоут, прислала к нам свою служанку передать визитную карточку. Она хочет посетить нас в воскресенье завтра в 4:00 дня. Желает познакомиться с новыми соседями. Миссис Шоут, колени в замешательстве, посмотрел на своего брата и сестру. Биансон постучал пальцами по краю стола и, казалось, задумался. Миссис Шоут с улицы жёлтого нарцисса номер 4 я встречался с её мужем. Он старший адвокат. Старший адвокат. Возможно, он знает брата Селены. С лёгким восторгом сказала Милисса. Мы живём на улице Жёлтого нарцисса 2. Каленс легкевнул. Крайне важно, чтобы мы познакомились с соседями, но, как вы знаете, я должен быть в компании в воскресенье. Мой выходной только в понедельник. Пожалуйста, передайте мои искренние извинения миссис Шоулц. Сказав это, он внезапно вспомнил соседей по прошлой жизни, когда он был молодым, и также соседей по квартире с улицы Железного креста. Он с удивлением спросил: "Насчёт визитов?" Разве соседи не должны знакомиться друг с другом не так официально? Колеен, ты просто не в курсе. Последнее время ты читал газеты, но не просматривал журналы, предназначенные для семьи и женщин среднего возраста. В них семьи с годовым доходом от 100 до 1000 фунтов, обозначенные как средний класс. И продвигаются как станов их ребят нашего королевства и восхваляются за то, что среди них нет высокомерия аристократов и богатых, но при этом они не так грубы, как бедняки с низким доходом. Бенсон легко и с радостью объяснил В журнале описывается много упрощённых церемоний, которых придерживаются аристократы, и они становятся образцом для подражания среднего класса. Таким образом, это приводит нас к различиям между личными встречами, неформальными и официальными визитами. Закончив говорить, он покачал головой и усмехнулся. Как правило, джентльмены и леди, считающие себя членами среднего класса, крайне внимательны к деталям. Они посещают своих соседей и друзей с 2 до 6 часов дня. Это называется утренним визитом. Утренний визит с удивлением спросили Клейн и Милиса: "Почему визит с 2 до 6 часов в дня считается утренним?" Бьенсон положил вилку и нож, поднял руки и улыбнулся. "Я тоже не понимаю почему. Всё, что я знаю, я знаю из журнала, который приносила моя коллега. Да, возможно, дело в том, что леди надевают на эти визиты утренние платья. Утренние платья были формой официальной одежды, которую носили на место или встречу в салоне. На поже их осознанно начали отличать от платьев, которые одевали для вечерних мероприятий. Хорошо, не забудьте купить хороший кофе и чай, а ещё кексы и лимонный пирог с яйцами у миссис Смирен. Мы не должны ударить в грязь лицом перед своими соседями. Кален хмыкнул, мокнув оставшийся хлеб в мясную подливку, схватил немного картошки и положил всё это себе в рот. Следующее утро было утром воскресенья. Кален допил последний глоток некачественного чая, отложил газету и надел свой цилиндр. Подняв инкрустированную серебром чёрную трость, он вышел за двери и сел в общественный экипаж до улицы Заотланд. Он поприветствовал Разанну, которая уже хотела поспать в комнате отдыха после окончания своего ночного дежурства. После этого Клин направился в подземелья. Повернув за угол, он встретил члена ночных ястребов, бессонную Райэл Рейдон. Она выглядела как холодная леди, у неё были длинные сечные брови и огромные глаза-щи, а ещё шелковистые и гладкие, даже на вид, чёрные волосы. Доброе утро, лидер Рейдон. Олабнул Склейн. Роэла взглянула на него своими глубокими голубыми глазами и кивнула в ответ. Они быстро прошли друг мимо друга, когда Роэла внезапно остановилась и, не оборачиваясь, сказала: "Ритуальная магия очень опасная вещь". Калейн был озадачен. К тому времени, как он обернулся, всё, что он увидел, была её удаляющаяся спина. "Спасибо". Калейн нахмурился и крикнул вслед Рейдон. Пройдя налево в Арсенале, он встретил старого Нила и брата, которого там не должно было быть. Пойдёмте ко мне. Я уже получил соответствующие материалы. Брат согласился присмотреть за распиналом за меня. Со смешком сказал старый Нил. Кален был удивлён. Мы будем заниматься не здесь? Старый Нил взял серебряный сундук и подсокол языком. Здесь не место для ритуальной магии. Больше клен ничего не спрашивал. Он последовал за старым Нилом на улицу Естел в общественный экипаж до окрестностей северного района. Местом жительства старого Нила оказалась бунгало. Сад перед ним был полон роз, золотой мяты и других ингредиентов. Войдя, Клин увидел фойе, пол которого устилал ковёр. Там стояли два стола с высокой спинкой и стойка для зонтов. После фойе находилась просторная гостиная, её стены покрывали светлые обои, а полы оказались тёмно-коричневого цвета. В середине гостиной лежал небольшой коврик с цветочным узором, а над ним стоял тяжёлый круглый стол. Вокруг стола стояли удобные длинные скамейки, кресла и фортепиано. Моя умершая жена любила музыку. Мимоходом упомянул Старый Нил, указывая на фортепиано. Диван и журнальный столик в спальне. Давайте проведём ритуал здесь, в гостиной. Хорошо, осторожно ответил Клейн. После того, как Старый Нил поставил серебряный сундук, Он засмеялся и сказал: "Позвольте мне продемонстрировать вам ритуальную магию. Внимательно наблюдайте и запоминайте ритуал". Пока он говорил, старый Нил достал из сундука пергамент из козьей кожи, на особо выделенном пергаменте чёрными чернилами истачающими безмятежность были нарисованы странные картинки. Колян продолжал наблюдать и наконец понял, что старый Нил, по-видимому, держал в руках долговую расписку. Когда старый Нил заполнил соответствующее поле цифры 30 и соответствующим символом денег, Колин недоумённо и растерянно спросил: "Мистер Нил, а какую ритуальную магию вы собираетесь провести?" Старый Нил кашлянул и очень серьёзно ответил: "Я буду использовать магию, чтобы погасить долг в 30 фунтов." "Вы способны даже на это?" Колин распахнул глаза и широко открыл рот.